Глава двадцать первая. Человек из Гвианы. Саша вернулся под завистливые взгляды кавказца и Лени. Буквально в поте лица своего заработали они каждый по несколько сот франков. Мелочь. То ли дело Саша. Саша уже хотел сесть за свой стол, но встретил взгляд незнакомца с подстриженными черными усами и сухим нервным лицом. Взглядом и жестом с хищной ласковостью тигра незнакомец пригласил его подсесть к себе. Саша не хотел, но и не мог противиться. Что-то повелевающее было в этом человеке. Жак вельмо из Гвианы потребовал еще вина. Чокнулись. Я наблюдал вас. Вы далеко пойдете? — Да, — улыбнулся польщенный Саша, — вы знаете, с кем вы танцевали? — Я знаю ее фамилию, Грин. — Вам это ничего не говорит? — Пока ничего, кроме... Она, видимо, очень богата. — Богата? — улыбнулся Вельмо. — Миллиардерша. Ей принадлежит едва ли не половина железных дорог всех штатов. Они ей достались от мужа. Игра стоит свеч. А как вам понравилась Нубянка? Она действует на нервы. Я представляю себе ее где-нибудь на Левантийских берегах. У ее занавески из суставчатых бамбуковых палочек, там это заменяет дверь, толпились нетерпеливой очередью матросы всех стран. И она отдавалась им с каменной загадочностью одного из гранитных сфинксов полузасыпанных песками ее пустыни. — У вас не слова, кисти-палитра, — заметил Саша. Да, — Да-да, как живопись. Эти сфинксы, полупогребенные в песках, и вообще я очень рад знакомству. — Я привык мыслить образами, — ответил Мельмо. — Этому меня научила Гвиана с ее природой, цветными людьми, с ее обычаями, с ее укладом жизни. Перед всем этим бледняют слова, и надо браться за кисть. Так вы знаете Гвиану? А мы в большинстве только и знаем, что туда ссылают на каторгу, да еще что, там ужасный губительный для здоровья климат. Далеко не везде. Есть пространство, сплошная климатическая станция, а за пределами Гвианы уже прямо райские области и как рай принадлежат только одному Господу Богу и никому из смертных, так и эти земли божьи, то есть ничьи. Бродячие индейские племена не в счет. И до войны, и после я предлагал нашему правительству со своей собственной гверильей из нескольких сот человек я пройду эти земли с конца в конец и поднесу их Франции. Была бы территория Бельгии с Голландией, да еще и со Швейцарией в придачу. Как это интересно! И что же правительство? отклонило мои услуги, боясь политических осложнений с соседями Гвианы. Да, времена христианнейших Изабеллы и Фердинанда и конквистадоров, мечами своими даривших испанской короне целые царства, «Канули в вечность!» — молвил Вельмо. «Погодите, погодите!» — соображал Саша. «Я что-то слышал в этом роде, что-то читал». «Да-да». «Так вы...» — вдруг спросил. «Вы не знаменитый Вельмо?» Собеседник утвердительно кивнул. «Так вот как!» «Я прямо счастлив!» «Теперь я понимаю». Родившись с рукой конкистадора, вы опоздали родиться лет, лет на четыреста. Это никак не исправить, — заметил вельмо. И тем досаднее еще, что в жилах моих течет кровь настоящих конкистадоров. Моя мать была испанка, а ее дальний предок, Хозе Альварадо, завоевал Ютакан, вырезав всю туземную династию. У него всегда был молитвенник в переплете из свинцовой кожи. На первой странице он рисовал корону мечи под этим рисунком, кое-как плохо владея грамотой, нацарапал. Хозе Альварадо Конкистадор. Он мечтал о короне. Да он и был вице-королем ютакана. Не умея писать, они умели править. Они любили власть, поэтому умели сначала взять ее, а потом удержать. Современный человек, разложенный цивилизацией и так называемым демократизмом, боится власти. Исключения, подобные Муссолини, только подтверждают правила. Вот человек. А где же тот молитвенник, спросил Саша? У большевиков. Как так? Очень просто. Молитвенник моего предка – одна из достопримечательностей... Императорской публичной библиотеки в Петербурге. Так вы бы могли его купить? Большевики продадут его вам, как продают все, нуждаясь в валюте. Я думал об этом. Скажу больше. Заработанные сегодня пять тысяч долларов я хочу ассигновать на покупку этих торговцев краденом дорогой для меня реликвии. Однако мы засиделись в этом заведении. Уже почти все разъехались, уже горсоны клюют носом, уже разбрелись, музыканты. Уже шестой час а спать не хочется. Что вы намерены делать? Прав, не знаю, ответил Саша. Его, как и этих горсонов в голубых куртках, по инерции зажавших локтем салфетки, клонило ко сну. Но Саша не желал расставаться со знаменитым Вельмо. Он уже был под влиянием человека из Гвианы. «Вы играете в карты?» — спросил Вельмо. «Да, я игрок, но в клуб уже поздно. Мы можем пометать у меня в Мажестике, Подбодримся стаканом Порто и... Правда, у меня нет карт, но по дороге можно купить в любом клубе». Приехали в Мажестик с несколькими нераспечатанными колодами. Вельмо занимал целый апартамент, выходящий окнами на авеню Клебер. Из этих окон при свете утра Саша видел дом 22, напомнивший ему Жоржетту. От этих воспоминаний оторвал его потомок Хозе Альварадо. Распечатаем карты. Я предлагаю гениальную по своей простоте игру Ланскнехт. Вам он знаком? Нет. Ее изобрели и Валенштейном. Вы понимаете, при свете бивуачных огней, в зареве зажженных деревень и городов, игра должна была быть столь же портативной, сколь и несложной. Вы научитесь в две минуты. Перетасовали карты? Давайте. Я банкомет. Кладу направо, налево и в середину, и дальше мячу в середину. Карта, соответствующая правой, выигрыш банкомета. Левый ваш, то есть партнером. После первой моей неудачи уже мечте вы. Понятно? Как не понять? Верно, да гениального просто. А размер ставки? По соглашению. А начнем, ну, хотя бы с пятидесяти франков. Идет? Мечите вы первый, Да выпейте вашу порту, она прогонит сон. Вельмо положил перед собой пачку 100 франковых билетов. Браво, милый друг, вам везет. Как всегда, впрочем тем кто знакомится с какой нибудь новой игрой браво дама ваша ваш туз ваша девятка и по мере того как саша довольный не столько выигрышем сколько удачей, бил карту за картой таяла пачка денег жака вельмо уже Ставиский прошел восемнадцать карт уже вельмо вытащил доллары доставшиеся ему несколько часов назад при дележе добычи в директорском бюро Саладина. Часть этих долларов перешла к Саше. Уже вельмо увеличивал каждую новую ставку и неизменно ее проигрывал. Но человек из Гвяны не только хранил полное спокойствие, но даже отечески приветствовал это редкое везение. Ученик, карта за картою, бил учителя. Как не бывало, бессонной ночь. Саша горел румянцем, а внутренний жар гасил большими глотками порто. На двадцать третьей карте счастье изменило ему. Теперь вельмо, металлбанк. Он споткнулся на третьей карте, и колода вновь перешла к Ставистскому. Потом через минуту вновь к вельмо. И так вместе со счастьем и с картами Переходили из рук в руки деньги. Ставки, подобно катящейся снежной лавине, росли и росли. Уже Саша не только вернул вельмов все его франки и доллары, но и проиграл своих несколько тысяч. Все бывшее при нем. Теперь у него было сухо во рту уже не от счастья, а от неудачи. Он признался с виноватой улыбкой. «У меня нет ни одного франка, я пуст». Но я могу рискнуть этим бриллиантовым перстнем. — Незачем зачем же, не надо, — возразил Вельмо. — Когда вы мечете, блеск вашего камня развлекает меня. Пусть она останется на вашем мизинце. Тогда как же? Я вам верю. Но у меня ничего нет больше, ни дома, ни в банке. Нигде. И этому охотно верю. Но верю также, что на Вандомской площади почивает безмятежным сном госпожа Грин а ее текущий счет также на Вандомской площади в банке Моргана. «Как вы удивился Саша. Но вельму уже не слышал. Твердыми пальцами он также же твердо металл, и с таким же твердым шелестом покорно и четко ложились карты. От двух бутылок порта ничего не осталось на донышке. Полуденное солнце золотыми стрелами — Косо пронизывало неподвижное облако сигарного и папиросного дыма. Человек из гвианы был свеж. Вернее, с таким же каменным лицом, как всегда. Саша был бледен. Отяжелевшие руки медленно и вяло метали банк, поминутно ему изменявший. Он проиграл, на честное слово, сто восемьдесят тысяч. Для него это была астрономическая цифра. Он не понимал, как он ее вернет. Он вообще ничего не понимал, и в голове его стоял от проигрыша такой же туман, как в салоне табачного дыма. Упавшим голосом произнес, как же я с вами рассчитаюсь, господин Вельмо? Рассчитаетесь, последовал успокоительный ответ. Я вовсе не требую от вас традиционного погашения карточного долга в двадцать четыре часа. Вернете на днях, когда будут деньги. Мне не понадобятся недели через две. Я, может быть, брошу все эти сто восемьдесят тысяч на предвыборную агитацию. Я хочу пройти в парламент депутатом от Гвианы. — И пройду, — уверенно добавил он. — А теперь спать. — Угодно я вас оставлю у себя? Нет, поезжайте домой. Выспитесь перед обедом у госпожи Грин. Вы должны явиться к ней свежим, как майское утро, и не с пустыми руками, а с роскошным букетом. Женщины ценят внимание, особенно же те, что, подобно госпоже Грин, привыкли платить мужчинам. Их трогает каждая мелочь. А чтобы вы не ушли от меня с пустым бумажником, возьмите, ну, тысяч пять. Довольно? Завтра, милости, просим ко мне... Часов в от отобедать. Расскажите ваши впечатления, да и вообще поговорим о многом. У меня есть кое-какие планы. Попробуем вместе осуществить их. Вы мне нравитесь. Из вас выйдет толк. При попутном ветре вы можете пуститься в большое плавание. Добрых мыслей и спокойной, я чуть было не сказал, ночи. Хороша ночь. Люди завтракать садятся.